Еда оказалась восхитительной. Мясо таяло во рту, душистый картофель с каждым проглоченным кусочком всё сильнее разжигал аппетит. Больше всех, как и ожидалось, ел Джеррт. Впрочем, остальные пираты не сильно от него отстали. "Какие планы, капитан?" Джеррт любовно погладил живот. Из кухни вышла рыжеволоса Тия, зашла за барную стойку, что-то там взяла и скрылась в жилой части таверны. Мик приметил, что Лестер похотливо за ней наблюдал. В первую очередь нам надо достать карту, ответил брат удачи, ковыря вилкой последнюю картофелину, которая уже не лезла, но просилась в рот. Малыш сказал, что на острове есть старьёвщик, тёмный, и у него есть карта, составленная ещё в те времена, когда бурые скалы были обитаемы. Вот она нам нужна, потому что у меня нет доверия к той, которую нам даст адмирал «У меня вообще к нему нет доверия», — буркнул Лестер, делая большой глоток душистого и пенного пива. «У меня тоже кракатит су ему взад», — сказала Кайра. «Поэтому карта нам нужна». К столу подошел Бай Тарас, присел рядом с Коком, выжидающе посмотрел на давнего друга. «Но чего вылупился такими преданными глазами?» — поинтересовался Джайрд. «Похвалу ждешь?» В таверну повисла тишина. Стало слышно, как на улице на повышенных тонах говорят две женщины. На кухне чем-то громыхнули. Ладно. Джерт поковырял вилкой в зубах, выдерживая паузу. Всё великолепно. Ты действительно хорошо готовишь. Но ты или твоя жена? Вот обжора старый, хмыкнул бывший обордажник. Всё замечательно, сказала Кара. Мне всё понравилось, давно так сытно и вкусно не ела. Все ждали, что она добавит какую-нибудь из своих пиратских присказок. Но она этого от чего-то не сделала. Ладно, самоубийцы, сказал Байтарас. Ваше спасибо принято. Он поднялся и хотел пойти на кухню. А почему самоубийцы? В голосе Лестра Мику послышался вызов. Ты думаешь, мы не выберемся из бурых скал? Малыш замер и обернулся. Настолько красноречиво посмотрел на способного победителя, что словесного ответа не потребовалось. А вот мы достанем у старьёвщика карту и выберемся. На этот раз, не прикрытым вызовом, произнёс Лестер. Вы её, во-первых, достаньте у тёмного, усмехнулся хозяин таверны. Думаешь, он её так тебе и отдаст? А во-вторых, если не выберешься из бурых скал с меня лично тебе 3 дня сева бесплатно и в неограниченном количестве. Лавка Старёвщика поражала своей захламлённостью. Даже когда победитель брал слишком много добычи, и груз в трюме, в связи со спешкой, сваливали кое-как, он не был так загромождён, как лавка Старёвщика. Каждый свободный кусочек помещения занимали вещи. Чего только среди них не было: колоколов из известных кораблей, тючелов всевозможных животных, многих из которых на Скаре уже не существовало. На полках стояли черепа невиданной формы, Также в комнате находились книги, карты, древние навигационные приборы, бутылки всевозможных форм и размеров. В стеклянных ящиках цвели невиданные растения. В дальнем углу стоял скелет животного с длинной шеей. Его голова упиралась в потолок. Среди множества вещей находился узкий проход, приведший пиратов к прилавку, за которым спал пристарелый тёмный. Стоило гостям приблизиться, как он распахнул глаза. Вы пришли за картой. Естественно, ни капли не удивился Миг, что уже всему Понпуру известно, куда я собрался. Он облокотился на стойку, впирился в тёмного. Старьёвщик откинулся на спинку стула, зевнул, не прикрывая рта. Его тёмно-коричневая кожа резко контрастировала с белками глаз и белоснежной малью. Кайра увидела в глубине лавки большие красные цветы и незамедлительно направилась к ним. Джайрд с Лестером остановились за спиной своего капитана. Кок сложил массивные руки на груди. Способный состроил такую гриммассу, будто пришел убивать хозяина лавки. «А всему Пумпуру известно, что одного из самых известных пиратов Эдрих отпустил. С чего бы такая щедрость к тому, кто погубил столько жизней? А может, это не щедрость? Я ее не продам», — будничным голосом сообщил старьевщик. Если ты думаешь уговорить меня, то скажу сразу: ты пришёл зря. Он закрыл глаза и сделал вид, что спит. Хочешь ты этого или нет, но карта будет моя. Таким же будничным тоном ответил Мик, словно они картошку обсуждали. Назови цену. У неё нет цены, не открывая глаз произнёс старик. Цена есть у всего, вставил своё слово Лестер. Нико Бернусси и красноречиво посмотрел на способного. Тот поджал губы и кивнул. Давай понять, что будет хранить молчание. Ты не понимаешь, что хочешь купить. Тёмно открыл глаза. Секунду смотрел в лицо пирата, затем с быстротой, не свойственной его возрасту, поднялся. Лицо староёвщика и мига теперь разделяло не больше пары сантиметров. Ты покупаешь смерть. Может Легко согласился брат удачи и отстранился. Изо рта хозяина лавки воняло. Точно из пасти дикого зверя. Но это ничего не меняет. Мне нужна эта карта. И ты мне ее продашь. Цена. В этот момент Кайра чихнула. Обернулась, посмотрела на мужа. И тут же снова чихнула. — Приятно пахнут. Кивнула на цветы. Кошку мне в пятки. Если это не самое лучшее, что мне довелось нюхать. И она снова к нему наклонилась. "Ты опоздал", за могильным голосом произнёс тёмный. "Куда?" пират перевёл на него взгляд. "В горы, скалы, конечно же", застонался торговец. "Вы уже не успеете достать вторую смерть. Раньше надо было об этом думать. Теперь всем нам придётся служить отступникам. Они уже в шаге от того, чтобы захватить весь мир. Твои смешные попытки их не остановят". Не остановят даже, если ты каким-то чудом сумеешь достать вторую смерть. Есть ещё один вариант. Ты и те, кто пойдёт за тобой, успеете сложить головы в бурых скалах, ведь ты даже не представляешь, в какое место решишь залезть. Как раз для этого я собираюсь купить карту, чтобы ориентироваться в том месте, где окажусь. Мик проигнорировал угрозы сторожчика, прекрасно понимая, что он лишь набивает цену. Брат удачей Мелком взглянул на жену, которая ласково поглаживала цветочные бутоны. Любой бы мог подумать, что она увлечена растениями, но Мик знал, что Каэра жадно ловит каждое слово. "Я не продам тебе карту", ухмыльнулся старьёвщик. И точка. Не дожидаясь ответа, он развернулся и побрёл вглубь помещения. "Эй!" окликнул его Джайрд. "Ты куда это собрался?" "Уходите." бросило через плечо хозяин лавки Уходите насладитесь последними моментами свободной жизни Скоро вы будете служить отступникам Нам надо пойти к Эдриху, чтобы крабы его драли. Кайра щурилась от яркого солнца. Дело говорит, кивнул на неё Джерд. Этот хмырь ни за что нам не продаст карту. Мик поднял голову и принюхался. Пленительно пахло шашлыками. Где-то рядом готовили это восхитительное и простое блюдо. Нет, наконец ответил капитан Победителя. К Эдриху нельзя. У нас должен быть козырь в рукаве. озере, которым не знают ни Эдрих, ни Иниот. Как вы понимаете, стоит нам принести адмиралу вторую смерть, как нас сотрут с лица Оскара. Поэтому мы должны выйти из бурых скал не тем путём, которым войдём. А для этого нам надо иметь собственную карту. При этом лучше той, которую нам даст адмирал. Иниот не дурак. Он точно сотрёт на ней другие выходы. По крайней мере, я бы стёр. Это если другие выходы есть. по часам Щетину Лестер. Если нет, то нам придётся их сделать, посмотрев на него Мик. Мимо проехала запряжённая двумя волами телега с тыквами. Возница, неказистый паренёк с клочковатыми волосами, смерил равнодушным взглядом четырёх людей возле лавки старьёвщика. На Каре задержал взгляд. Чего вылупился морж присноводный? трыкнула пиратка. Парень нахмурился и отвернулся. Делаем, значит, так. Продолжу Мик. Вы осмотрев поочерёдно на жену и Кокра, остаётесь здесь, прогуливаетесь, всё изучаете. Ночью будем грабить тёмного. Нам нужна эта карта. Нужна любым методом, любым способом. Не хочет сам отдавать. Заберём у этого червя гальюнного. Закончила Кайра. Именно, кивнул Мик. В общем, изучите тут всё, как подойдём, как уйдём. Кто или что нам может помешать? Сделать всё надо максимально тихо. Также присмотрите, куда можно незаметно деть тело, чтобы его хотя бы пару дней не смогли найти. Ясно, ответил Джеррт. Сделаем. Мы с Лестром пойдём поглядим на наши будущие корыта, продолжил брат удачи. Посмотрим. Может, можно как-то договориться, чтобы он задумался и не закончил. Встречаемся у Мылыша. Бытарк уже спустили на воду. Выглядел он жалко и нелепо. Микс с Лестером облокатились на каменное ограждение набережной, рассматривая рухлядь, на которой им предстояло отправиться в самое страшное место планеты. Фальшборт кое-как залатали. Гальюнная фигура в виде непонятного, но определённо хищного зверя ещё сильнее покосилась и не падала лишь по какой-то прихоти судьбы. Огромные чёрные пятна после вовремя потушенного пожара на палубе никуда не делись. Все пушечные порты были закрыты, но некоторые крест-накрест заколочены досками. Только не говори, что мы пойдём на нём, взмолился способный, которому на этом корабле предстояло столько работы, что впору бы разделить на четверых. Мик наблюдал за разрушителем, кораблём, который потопит их бытарк, стоит им выбраться из бурых скал, и никак им не получится скрыться от этого судна. Однако об этом волноваться слишком рано. Для начала стоило выбраться из бурых скал, выбраться оттуда, откуда ещё никто не выбирался. Мик не унимался Лестер. Они же нам чуть ли откровенно не намекают, что обратного пути не предвидится. Мик. Мик, ты меня слышишь, Мик? Способный проследил за взглядом капитана и понял, что тот смотрел на новый корабль адмирала. "Ты что-то задумал?" Скептицизм в голосе поинтересовался он. Вместо ответа брат удачи усмехнулся. Пошли, бросил он. Чего смотреть на эту гнилую деревешку? Стоило им сделать пару шагов, как один грузчик крикнул другому. Пушки туда вообще грузить не будем, что ли? Без пушек оставим. И если на него погрузить орудие, он ко дну пойдёт. Так же громко ответил ему товарищ Там есть две каких-то старых пушки мелкого калибра. Так, Воробьев и Чаек попугать хватит. Миг с Лестером переглянулись. Не требовалось семи пядей во лбу, чтобы догадаться, какой именно корабль пойдет ко дну. В зале таверны у Байтасара набилось столько народа, что ложки негде было упасть. По стенам стекал конденсат. Стоял беспрерывный гул голосов, перемежаемый вскриками и хохотом. Тяжёлый кислый воздух с трудом пробирался в лёгкие. В порту выдали получку, поэтому большинство отправилось обмывать это радостное событие. За многими столиками рядом с работягами или на их коленях сидели женщины, обделённые талантами и какими-либо способностями. Мик, Кайра, Лестер и Джайрд сидели возле стены. Их тарелки опустели, а кружки Сейла только-только принесла полненькая родственница рыжевосая Ти. Лестер коротко рассказал о корабле, хотя брат удачи не просил этого делать. Впрочем, о плачевном состоянии судна не знал только кок, что и было исправлено. Джеррт никак не прокомментировал рассказ способного, словно всегда знал, что в бурые скалы ему предстоит идти на ветхом корыте. Настало время спланировать ночное дело. Что вы видели? Посмотрел Мик на супругу. Есть какие-то предположения? В этот момент из-за соседнего столика грянул пьяный хохот. Задний двор у этой вавки огорожен. Громко произнёс Джард: "Но я помог твоей жене перебраться через забор". "Внутри пシナ, чтоб мокрая болезнь бы сысла свой мозг", продолжила Кайра. "Ей придётся выпустить кишки, как рыбе тухлой". "Не придётся", покачал головой Кок. "Мы ей подготовим отравленное мясо. Я уже как-то В этот момент грянул смех за другим столиком. Потом, когда чуть поутихло, Джеррд продолжил. В общем, мы эту псину отравим. У бая Тараса наверняка есть на кухне хороший кусок мяса и хороший яд у него точно есть. Иначе бы крысы нас уже съели. То есть внутрь вы попали, заключил брат удачи. Кара потупила глаза. Зато нашли, куда деть тело. Поспешил сообщить Кок. Ладно, сказал Мик. «Тогда Джайрд готовь свое мясо для этой псины. Дай попроси у своего друга одежду для тебя и Лестера. А то от вас воняет. Все. Ложимся отдыхать. Встречаемся в полночь. Пойдем доставать карту. Постараемся темного не убивать. Но если он окажется глуп...» Многозначительно не договорил он.